Глава 16. Охотнички. Марина торопливо вернулась в машину и спросила у Васьки. Ты помогать будешь или в машине посидишь? Если совсем уж честно, то атмосфера вокруг «к помогать» не очень-то располагала. Ваське резко захотелось быть вовсе не тут, а где-то в более людном и приятном месте. Но пешком идти до этого места или еще куда-то не хотелось, а тетка в ее нынешнем состоянии... Может и послать далеко и надолго. Да и в машине одной сидеть как-то не очень приятно. Сейчас Марина умчится, а вокруг только заборы и еще неизвестно, кто за ними прячется. Короче, с теткой безопаснее всего. «А что надо делать?» — решилась Васька. «Рабочая версия — у тебя сбежал щенок. Не спрашивай, какой, я пока сама не знаю. Нам сказали, что видели его в этом районе, вот мы сюда и приехали». «Если начнут задавать вопросы, на которые ты ответа не знаешь, Риви, Поняла?» «А кто может задавать вопросы?» Растерялась Вася, вполне законно удивившись. «Вокруг никого не было. Да уж скоро будут желающие. Так, туда иди!» Марина махнула рукой налево. «Зачем? Ой, ну проверить, не забыла ли я машину закрыть. Короче, дуй отсюда срочно, но ненадолго. Когда я заору, беги обратно». «А ты чего орать будешь?» — удивилась Вася. «Как чего? Помогите, конечно! Ой, ну не строй такое выражение личности! У нас времени в обрез! Кыш!» Марина прислушивалась к каким-то хлопкам, доносящимся из-за забора. Вася ничего не поняла, но послушно потрусила за угол, опасливо озираясь, а Марина быстро вынула из щегольской сумочки смартфон и паспорт, переложила их в карман легкой жилетки, застегнула сумочную пасть, а потом, примерившись, перекинула ее через забор и, правдоподобно, заорала «Помогите!» Василиса рванула к тетке и опешила. «Тетя, а где твоя сумка? И чего ты кричишь?» «Сумку украли!» — сообщила ей Марина. «Украл какой-то гад! Я за ним погналась, а он понял, что я не отвяжусь, и кинул ее за забор!» «Тетя, — опасливо протянула Вася. Марина тяжело вздохнула и тихо объяснила абсолютно с ее точки зрения логичные и понятные вещи, набирая номер на смартфоне. «Вась!» «Там за забором кто-то стреляет по щенкам. Я могу туда зайти, но меня тут же задержат и будут проблемы. Это частная территория. Мне надо там оказаться законно и желательно с представителями власти. Поняла?» Она дозвонилась и взволнованно затараторила. «Полиция! У меня сумку украли. Я вора почти догнала, но он сумку перебросил через забор и убежал. Ой, а за забором кто-то стреляет!» «Да, точно стреляет. Нет, мне не кажется. У меня тут родственница со мной. Она тоже слышит. Адрес? Диктую». Марина продиктовала адрес, а потом, когда разговор закончился, повернулась к Василисе. «Значит так. Как у меня сумку выхватили и забросили. Ты этого не видела и видеть не могла. Я тебя к машине отправила. Проверить, закрыла ли я ее. Остановились мы тут, потому что щенка твоего ищем. Местность мне знакомая. Я тут работала, проверяла вон ту организацию». «А зачем ты спрашивала, как на эту территорию пройти можно?» «За тем, что, судя по всему, это нам понадобится». «Нам с тобой?» — удивилась Вася. «Нет, нам с полицией», — мрачно ответила Марина, машинально разминая пальцы. Вид при этом у нее был крайне мрачный и угрюмый. Она слышала отдаленный гогот и новый хлопок. «Только бы не попали», — думала она. «Только бы не подстрелили». Лейтенант полиции Алексей Алексеевич Колокольников Ничего такого странного от вызова не ожидал. Промзона, там охрана, а у охраны оружие бывает. Причем, раз вызов поступил только от какой-то девицы, а не от отбивающейся от злоумышленников охраны, то девица еще и померещиться могло. Как же он ошибался? Пострадавшей, которая вызвала наряд, оказалась миниатюрная и чрезвычайно возмущенная особа, Рядом растерянно хлопала глазами девушка помладше, которую пострадавшая сразу же задвинула за спину, вызвав все внимание на себя. «Он выхватил сумку и бежать. А я за ним. Я бы его догнала. Ух, как догнала бы!» В глазах девицы горел мрачный огонь, и Колокольникову стало понятно, что у воришки особо и выхода не было, как скинуть украденное, отвлекая преследовательницу. А девица продолжала. «Мне просто нужна моя сумка. У меня остался только паспорт и смартфон». Паспорт, потому что был в документах на машину, а смартфон я держала в руке. Погодите, а что вы про стрельбу говорили? Я же объясняю. Слух у Марины был изумительный, поэтому она машинально отслеживала все звуки, доносившиеся из-за забора, пока разговаривала с нарядом. Я постучала в ворота, потом в калитку. Мне моя сумка нужна. Я даже дело не хочу заводить, понимая, что тогда гадика уже не найти. Понимаете? Понимаю, понимаю, а про стрельбу-то что? флегматично выяснял Алексей Алексеевич. «Потом я поняла, что сумку не достану. Никто не отвечал. Я пошла к соседской проходной. Я там работала, проверяла организацию несколько месяцев назад. Вот и спросила у охраны, как можно на территорию соседей пройти». «И они объяснили?» — удивился Колокольников. «Они же меня помнят?» «Конечно, объяснили. А потом я услышала...» Марина насторожилась. «Да вот же, опять стреляют!» Хлопки и какие-то вполне себе радостные выкрики из-за забора были слышны уже вполне отчетливо. Колокольников встрепенулся и переглянулся с коллегами. Дело шустро приобретало значительно более серьезные очертания, чем выхваченная воришкой и закинутая за забор сумка. «Как можно туда пройти?» — уточнил Колокольников и, получив ответ, рванул к указанной лазейке, расположенной в аккурат на стыке двух территорий. Марина мрачно усмехнулась в сторону коварных охранников знакомой фирмы, которые лазейку-то ей указали, но в заключении инструкции по проходу признались, что без применения грубой физической силы открыть проход нельзя. «Ну, кому нельзя, а кому и можно, а кое-кому я это еще и припомню», прошипела Марина, пробираясь за полицией, живо отогнувший плохо закрепленный металлический лист. «Вот гады, веселятся!» Веселье на территории нехорошего склада реально присутствовало. Прямо-таки в воздухе воспарил гогот трех особей мужского пола, вывалившихся из заряда ряда густых и старых голубых елей. «Гони! Гони шавку!» Улюлюкал один из охранников, тыча пальцем в направлении удирающего со всех лап абсолютно черного щенка. «Валера, не промажь, а то сейчас уйдет! Опять выкуривать из-за контейнеров придется!» А он поразит черный, его потом плохо видно будет. Переживал второй охотничек. Да сейчас я мужики, никому не стрелять, моя очередь. Радостно размахивая пистолетом, гудел третий участник этого развлечения. Всем оставаться на местах, полиция. Неожиданно звучное вступление лейтенанта прозвучало явственным диссонансом. Это серый, тут какие-то лохи. Первый охотник сфокусировался на новоприбывших быстрее всех. Но недостаточно хорошо, чтобы осознать, что развлечение закончилось. Эй, вы кто такие? Что на чужой территории делаете? Полиция! Отчетливо сказал Колокольников. Он с коллегами быстро разоружил опешивших охотников и обернулся, ощутив за спиной какое-то шустрое передвижение прощемившейся за ними девицы. А вы тут что делаете? Я? Щенка поймала. Ну, моей племяннице щенок. Я ж вам говорила, мы ее искали тут. Бедняжка вывернулась из ошейника и убежала, а эти гады в нее стреляли и ранили. Марина ловко перехватила черную небольшую собачку, сильно хромающую на правую заднюю лапу, и моментально замотала ее в свою жилетку, полностью лишив возможности вырываться. «Сейчас я вернусь, только собачку племяннице передам и приду». Она метнулась назад к перепуганной Василисе. «На, держи, по легенде это твой щенок». «Судя по виду, ей месяца четыре-пять. Она девочка и ранена. Сейчас я проконтролирую процесс возмездия и вернусь. Повезем ее в клинику. Давай, давай, перебирай ногами!» Марина понукала Васю, пока Таня добралась до ее машины. «Расстели на заднем сидении пеленку. Теперь бери ее». «Бери, я сказала. И что, что грязная? Ну, конечно, у нее кровь. А ты что, думала сок? Хорошо еще не сильно подстрелили по касательной. Так, пока меня нет, машину не открывай» потому что она может испугаться и убежать. И да, придумай, как ее зовут. Вася, очнись! Это типа твоя собака, и полицейский может спросить кличку». Марина закрыла машину и рванула назад. А Василиса оторопела, уставилась на дрожащую в ее руках собаку. Нет, до собаки это грязное и жутко перепуганное существо еще не доросло. Явно было щенком. Только Васе от этого было не легче. «Что же это? Стрельба?» По живой собаке реально стреляли, и ведь даже не сказать, что они, типа, защищались. Она ж маленькая. Это... это же насилие!» Факты двигались по Васиному мозгу медленно, словно преодолевая вязкое сопротивление иллюзорного мирка, в котором она пребывала. «Да, в реальности такое бывает. И даже не где-то там, в диких-при-диких -диких странах, или у нас, но в густой тайге. Нет, вот тут бывает рядом с тобой». Да, трое отморозков гонялись за маленькой псинкой, собачьим ребенком, которая при всем своем желании никак не могла бы им навредить. Мерзкий запах заполнял салон машины, и Вася с усилием сообразила, что это пахнет кровь. Страшно пахнет. От этого запаха у нее зашумело в ушах и накатила тошнота. Она слишком сильно сжала руки, и щенок заскулил, заплакал тоненько, безнадежно. Именно этот звук, словно тумблер, что-то высвободил в замороченной Васькиной голове, включил извечную инстинктивную реакцию нормального человека защитить, но сначала успокоить, утешить вот это трясущееся от ужаса существо. Васька изумляясь сама себе, заворковала что-то нежное, начала гладить, уговаривать, уверять щенка в том, что уже все закончилось, что она никому-никому не позволит ее обидеть, что сама покажет любому, кто посмеет косо глянуть на ее малышку. Откуда у нее взялись такие слова, Васька понятия не имела. Да и не задумывалась над этим. Потому что сейчас имели значение только толстоватые, еще щенячьи лапы, обхватившие ее запястье, и круглые корей глаза, полные ужаса и боли. Порву на мелкие клочки, вот только доберусь до тех придурков и им кранты. Хотя. Васька прислушалась, из-за забора раздались вопли, неожиданно высокие для мужчины. Хотя все это будет возможно, только если что-то от них останется после тетушки, а это не факт. Не факт притворялся в жизнь достаточно активно. Сначала выяснилось, что травматические пистолеты, с которыми носились два обалдуя, и еще один пневматический, которым размахивал в погоне за щенком третий их коллега, никакого отношения к их служебному оружию не имели. Это их личные игрушки. «Да что такого-то?» — возмущались охранники. «Лейтенант, верни оружие. Ничего такого мы не делали, разрешение имеется. Ну, подумаешь, собак погоняли. Начальство приказало их всех убрать, вот мы и того». Марина пока держалась в тени, непринужденно сжимая в руках смартфон. Ей дико хотелось сделать что-то такое в стиле валькирий, но она отлично понимала, что сейчас ее запись откровений этих человекоподобных существ для них гораздо опаснее секиры. «А вы не в курсе, что отстрел собак запрещен?» — сухо уточнял очень даже собачник Колокольников. «И что травматическое оружие можно употреблять только и исключительно для самозащиты?» «Так мы того самозащищались!» — гоготнули трое охранников. Вот не поверишь, лейтенант, такие шавки свирепые стали. Кидаются почем зря. А потом, кому от этого плохо? Их и так полно развелось. На детей кидаются. А, так это вы, оказывается, доброе дело делали. Детей спасали. Понятно, так и запишем. А про жестокое обращение с животными и статью за это мы не слыхали. Еще Суша процедил лейтенант. Да, кстати, эта собака хозяйская. Ее искали и нашли. Так что, кроме всего прочего, вы еще и вред чужому имуществу нанесли». «Что за вранье? Это щенок здешней суки. Мы их всех того. Одна осталась». Возмутился самый тупой из строицы. «Она черная, плохо заметна в сумерках и в темноте. А в светлое время она гадина и не вылезала». Марина все свои душевные силы употребила на то, чтобы ровно держать смартфон, а не вцепиться в рожу этого существа. Целой шкуры на роже не осталось бы, конечно. И она сильно подозревала что весь наряд полиции демонстративно постарался бы этого не заметить, но понимала, что ее съемка будет для паразитов гораздо болезненнее. «Терпи, терпи, терпи!» — шипела она себе. «Ничего, я до них доберусь. А сейчас терпи!» Она постаралась и запечатлела все откровения мерзких типов, а потом отправилась искать сумку. «Ой, а вы сумочки мои не видели?» — выступила она из-за сумрака за елками. «Ну, мне же сумку найти надо!» «Да какая еще сумка? Чего эта баба тут делает?» Охранники, пока еще не осознавшие, что дело может повернуться вполне небезобидно, вдруг вспомнили, что они вообще-то тут работают, типа территорию охраняют и посторонних не пущают. «Отвали с дороги!» Максимально презрительно процедила Марина, почти беззвучно добавив кое-что крайне оскорбительное и слышное только ближайшему к ней охраннику. «Ты... Да кто ты тут такая?» Моментально завелся туповатый тип и цапнул Марину за локоть. Лейтенант было дернулся на помощь, но здоровенный лоб легко и непринужденно пролетел мимо и врезался вышеупомянутой частью тела в ближайшую елку. «Ой, деревце не сломалось, нет?» Марина, живо обеспокоенная здоровьем зеленых насаждений, старательно прошлась на каблучках по поврежденному, с трудом удержавшись от того, чтобы на нем не попрыгать, и озабоченно ощупала ствол. «Нет, к счастью, елочка цела» сообщила она из-под еловых ветвей. «Не зря их викинги считали очень прочными. Что вы говорите?» Заботливо уточнила она в ответ на невнятное бормотание, раздавшееся у нее под ногами. «Как-то вы тихо говорите. Может, вам помочь встать? Давайте я помогу. Ой, ну что же вы так неловко встаете? Викинги викингами, но ломать дерево своей головой все-таки не стоит. Ой, вы бы падали уже в другую сторону. Что вы к ней привязались-то?» Третий раз подряд бодаете невинное дерево. В детстве зайчиком на Новый год перескакали. Колокольников уже решил было вмешаться, но Марина и сама рассудила, что хорошенького понемножку, а то так и другим ничего не достанется. Второго типа она уронила, сделав вид, что потеряла равновесие, оказавшись в аккурат за ним. Глядя, как рушится здоровенный тип выше ее на две головы и раза в три толще, Марина с теплотой подумала о чудном приеме, позволяющим уронить любого противника, попав своим согнутым коленом под его колено. «Молодой человек, вы живы? Вот странность какая! прям падучая на них напала!» Покачала головой миниатюрная симпатичная девушка, безо всякой жалости наступившая каблуком на подъем ступни подвывающего гада, который при падении, нет, вы только представьте, разбил себе нос. После прохода Марины и по его бренному телу, он уже не очень-то понимал, за какое именно место ему хвататься в первую очередь. Колокольников осмотрел небольшую площадку, ставшую еще меньше из-за двух загорающих на ней охранников, покосился на третьего, пока еще стоящего на ногах. С одной стороны, ему надо бы девушку остановить, а с другой — ну кто же виноват, что эти деятели такие неуклюжие? И спиртным от них попахивает, да и синяки от изящных женских каблучков — Никаким образом ему и его коллегам не приписать. «Э, Саш, ты исходи сумку гражданки поищи, а? Тут где-то вдоль забора валяется». Он переглянулся с напарником, тот, понимающий, хмыкнул и канул за елки. А сам Колокольников с подчеркнутым вниманием стал осматривать один из травматических пистолетов, на котором против всех законов и правил был закреплен оптический прицел. «И что же ты вы, гражданин? Не знаете разве что это категорически запрещено?» Любопытствовал он, обращаясь к любителю елок, выползающему на свет. «Да все из-за этой черной заразы!» — подвывал гражданин. «Ее ж так не видно!» «Еще статья!» — удовлетворенно кивал сам себе Колокольников, старательно не глядя на гражданку, которая ожидала, пока найдут ее сумочку. Ну да, прохаживалась неспешно, да, шла по направлению к последнему стоящему на ногах охраннику, что вообще-то не запрещено. Понравилось ей там? Почему же не пройти? Ну, шла так, что лично он, если бы не был при исполнении и оказался на месте этого самого типа, попытался бы смыться. Очень уж жутковато сверкали у девицы глаза, и прям-таки шкурой ощущалась шедшая от нее ярость. Ярость в протокол не запишешь. Точно так же, как ощущение, что это какая-то тигра идет. Точно, как моя теща, когда тесть крупно набедокурит. Призадумался лейтенант но сочувствовать последнему из охранников не стал. Сам бы врезал, но нельзя. А раз так, то можно хотя бы в сторону посмотреть, когда кто-то делает это, да еще так, что и не придерешься. «Полиция!» — взвыла Марине на цель. «Вы что? Тут же какая-то бешеная баба орудует, а вы не видите?» «Ой, а куда это вы так споткнулись?» Марина мгновенно подставила подножку живодеру, рванувшему от нее под защиту невозмутимого лейтенанта у Как же так неудачненько! Тут же гравий, а вы личиком! Что? Еще и колени побили! И кроме коленей все остальное? Да, взрослый мальчик опадать так и не научился. Недаром, говорят, большому кораблю большое плавание. Ой, нет, извините, это не про вас. А, вспомнила. Большой дуб и падает громко». Лежащий возмущенно взбрыкнул ногами. Марина тут же сделала вид, что он ее сбил, и аккуратно, но с должным размахом, уселась на спину поврежденного большого дуба, завывшего что-то маловнятное. «Что-что? Опять что-то ушибли? Да кто ж таких охранников-то на работу берет? Мало того, что законченные садисты, мало того, что с оружием в руках ведут себя, как толпа гомандрилов, так еще и никакого чувства равновесия нет». Разглагольствовала Марина, удобно устроившись на хребте дуба.